Пролог. Глава 73. Гангстер и провокатор. Записка в уголовном деле. «Саул, отмени сегодня встречу на 13 ИСТ. Ребята сказали, что могут быть неприятности. Профсоюз договорился с бандой. Нам нужно собрать тебе большую охрану». Показания свидетеля в полиции. Он уже собрался входить в клуб, Как вдруг его схватили двое и кинули в машину, а еще двое с револьверами держали народ и увезли. Позвонили в полицию, но куда там? Что рассказал в кибуце Кфар Ха-Хареш его житель, старик Ротштайн? Голландец Шуль, он страшно гордился своей внешностью. Такой статный голубоглазый блондин. Он потому и носил всякую дешевку, считая, что его внешность не нуждается в модных тряпках. Скупой был, кстати, страшно, это все знали. За пять центов убьет. Никакие ирландцы не решались ему дорогу переходить. Он был старше Алински лет на семь. Но никакого Алински он знать не знал до поры до времени, пока Алински... не полез со своей пропагандой на предприятии в профсоюзы, которые Шульц курировал. Ну, или рэкетировал, или покровительствовал им, по-разному сказать можно. Отменили сухой закон, бутлегерство закончилось, ребята стали искать другие бизнесы, но подгребали под себя и профсоюзы в том числе. Прокурор Томас Дьюи, знаменитший, кто помнит, цепной пес закона, арестовывал Шульца без счета и трижды доводил до суда. Блондин Шульц выскальзывал. А мне дали 23 года, выпустили через 19, и я сюда приехал, но это вы знаете. Шульцу было замочить кого, вообще как нечего делать. Да это за него быстро другие делать стали. Ну а босса там кинули зелени, чтобы от Алинский избавиться. Он наускивал работяг и профсоюзников. как свои бабки выгрызать ловчея. Немалые деньги на кону стояли. Не было там никакого похищения, сплетни это все. Он покупал в киоске газету. Проходил мимо парень. Достал ствол, выстрелил в затылок и пошел дальше. Одна секунда, никто и не дернулся, все как обычно. Что рассказал раввин синагоги Шарай Цедек в Бруклине через тринадцать лет после произошедшего? Я знал семью Флегенхаймер. У отца Артура был салун. Он еще и конюшню свою держал. Очень достойный был человек. Хорошие пожертвования вносил. И отец потом со мной о том деле говорил. У нас хорошие отношения были. Артур сказал отцу, что не хочет он убивать еврея. Да еще из за каких-то паршивых денег. Денег у него и так куча. Он с роду жадным не был. Просто он человек принципа, должен, отдай. Был бы Алинский другой человек, он, человек-легенда, голландец Шульц, то он бы его отмазал и еще приплатил, чтобы хороший человек жив остался. Но этот Сол Алинский — это дьявол, он учит, как разрушить Америку. А старый Флегенхаймер сказал, разрушить Америку, которая дала приют всем евреям, сбежавшим из проклятой антисемитской России, Америку, где мы начинаем жить как люди? Он к чему ведет? Когда его ученики разрушат Америку и настанет и здесь, не считая бесправия, кого будут бить, Артур? Ты не знаешь? Ты знаешь. Нас будут бить. Евреев будут бить. Пойдут еврейские погромы. Спасибо, папа, сказал Артур. Я сам так думал. что вспоминал незадолго до смерти вышедший на покой резник Абрам Ковнер. «Нашего тогдашнего резника так и звали. Резник. Макс Резник. Небольшой был худой человек с тонкими руками и в очках. Очень умелый и спокойный. А я у него был тогда учеником. Помогал, значит. Он добрый был, Макс И вот однажды привозят нам на телеге ящик, деревянный, и говорят, это от голландца Шульца. Сделайте все как надо. И двое этих парней, крепкие такие ребята, а и вид. Типичные гангстеры. Открывают крышку и вынимают сверток. Большой сверток, длинный. Человек в свертке. Спеленут. Они его за ноги и плечи заносят к нам на задний двор, где, значит, птицу режут, ну или скотину, и говорят... Этот, говорят, еврей, предал наш народ и хочет обречь его на смерть. Он придумал, как разрушить Америку. И нас потом всех за это вырежут. Вы поняли, какой гад? Из них один страшил, а второй на вид милый и молодой, только плечи ярда два в размахе. И он милым голосом сообщает. Он учил Малкольма Икса и Барака Обаму, Хиллари Клинтон и Джо Байдена, Учил и научил, как уничтожить Америку вместе с нами. Что кругом происходит, вы в курсе вообще? Ну, они там еще такого наговорили, что мороз по коже. И говорят, что сам Любовический Рэбе это дело одобрил и сказал, что необходимо. И еще всякие подробности. Сам бы не слышал, решил, что это черная клевета, но сам слышал и Макс слышал. А в конце предупредили, что если мы не сделаем все как надо, то голландец Шульц приказал нас пришить тут же. Вот так мы в первый и последний раз увидели Соло Алински. Рот у него был заткнут, и он даже не извивался, видно, смирился. Любовический Ребе сказал, что это сакральная жертва. Вроде как Исаак принес на заклание своего сына в жертву Богу. ради жизни нашего народа, иначе будет на вас смертный грех и на нас тоже. Макс спрашивает, а он-то почему резать должен? А тот из них, кто пострашнее, объясняет как слабоумному, что все должно быть сделано кошерно, иначе нельзя. Смотрит на Макса долго и вынимает из кармана револьвер, хотя понятно, что это лишнее. Положили мы этого Алински на нужное место. Макс под шею тазик для крови поставил. А страшный мне велел бидончики какие-нибудь принести для крови, чтобы перелить. Сказал, что так надо. Алинский лежит тихо спиной вверх, лицом к низу, щеки голубые, и пот по ним льется. Макс приподнял ему голову и перерезал горло, только хрустного. Ножу у нас как бритва, одно движение, и все. Он задергался, а я ему ноги держу, как положено, чтобы вся кровь вытекла, и кошерно все было. А кровь темно ударила в жестяной тазик. Так и хлещет. Потоком выплеснулась, как и стеленка. И пена по ней сверху. Он подергался еще с минуту и затих совсем. А кровь мы с Максом в бидончике перелили и тем отдали. И Макс так спросил тихо, зачем она им. Тогда второй, молоденький крепыш, объясняет. про кровавый навет слышали клевета черная антисемитская что евреи в мацу кровь христианских младенцев добавляют но что то мы такое вроде слышали скоро песах говорит молоденький вот решили хорошие люди мацы заранее на печь да непростое с этой кровью макс побелел весь и говорит вы там совсем с ума сошли это вы кому ее давать будете А страшила улыбается кривой своей ужасной улыбкой и говорит, вот именно. Правильно думаешь, вот всякой мрази ее и дадим. Они заслужили. Пусть причастятся крови своего бога, собаки. Он, кто наверху, он нас простит. Он сам парень крутой и правильный, а мразь всякую, предателей и подонков, мы помоем и в мразь втопчем этим угощением. Этих социалистов с коммунистами, пидорасов со шлюхами, всех этих еврейских борцов за победу черножопых и мусульман, за равенство идиотов с мудрецами, паразитов с трудягами. Пусть левая шваль жрет сама себя, пока не передохнет.